Итак, арена, мороз, и постепенным повышением взгляда, точно молясь на зрителя, полуцепи, ожерелья, лампионные гирлянды, лиц. Кстати, почему лица в наш век бескровные, в 1920 же году явно зеленые, с эстрады неизменно розовые? Гляжу на поэтесс, синие. зал три градуса ниже нуля, ни одна не накинет пальто. Вот он, героизм красоты. По грубоватости стегулой и сильному запаху голенищ заключаю, что зал молодой и военный. Пока Брюсов переждает, так и ненаступающую тишину, вчувствуюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, где стою посмешищем с со дна того же колодца так недавно еще подымался голос блока и, как весь зал, задержав дыхание, ждал и как весь зал, опережая запинку, подсказывал, и как весь зал, отпустив дыхание, взрывался. И эту прорванную плотину, стремнину, лавину всех к одному, который один за всех — любви. Товарищи, я начинаю. Женщина, любовь, страсть. Женщина с начала веков умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины — любовь. Каждая любовь женщины — страсть. Вне любви женщина, в творчестве — ничто. Отнимите у женщины страсть. Женщина — любовь, страсть. Эти три слова, все в той же последовательности, возвращались через каждые иные три, возвращались жданно и неожиданно, как цифры выскакивают на таксометре мотора. С той разницей, что цифры новые, Слова же все те же. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосами новострялись. Что до зала он был безобразен, непрерывностью гула нуждая лектора, к все большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Казалось, зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной. Таким читать! Такое читать, с такими читать. Тройной.